Вот я вижу, вы улыбаетесь. Зря. Зря, молодой человек. Вы думаете, что только в старинных романах пираты остались? Ошибаетесь, дорогой вы мой. Пиратов и сейчас хватает на свете. Только в былые -то годы. Лед двести назад пираты, когда на дело шли, свой флаг поднимали. А в наши дни флаги пиратские припрятали в сундуки, а приемы пиратские из всех сундуков повытащили. Вон, почитайте газеты. Там самолет угнали. Там корабль захватили, заложников взяли, выкуп требуют. Ну, в то время до самолетов еще не добрались, А на море кое-где шкодили, а кое-где и бесчинствовали. Словом, я вижу положение трудное, бой принимать нельзя, При встрече с превосходящими силами противника морская тактика рекомендует уйти с линии баталии. А куда уйдешь? Ветер слабый, и парус с дырой работает в полсилы. Тут, знаете, выход один — применять военную хитрость. Закуривай, ребята! Крикнул я бодрым голосом и достал свой кисет. Экипаж у меня не курящий. Но тут, в напряженной обстановке боя, Лом и Фукс не посмели ослушаться. Свернули козьи ножки и принялись дымить. Я тоже раздул свое кадило. И не прошло трех минут... Дымовая завеса плотной стеной скрыла нас от глаз противника. Согласитесь, ловко придумано. Но это еще не все. Это, батенька, только начало. Ну, скрылись. Хорошо. Но ведь завесу ту нашу все равно сдует ветром. Что тогда делать? Я, знаете, подумал и решился. Паруса долой! Экипажу укрыться в жилых помещениях скомандовал я. Лом с Фуксом забрались в каюту, Задраили все люки, Наскоро кое-как законопатели щели, А я собрал весь груз потяжелее, Связал... и на блоке поднял на мачту. Центр тяжести, понятно, переместился кверху, груз перевесил, судно потеряло остойчивость, завалилось на левый борт, и беда опрокинулась кверху дном. Я, конечно, оказался в воде, Но сейчас же вылез, лег на корме и жду. Тут нашу завесу снесло, и пиратская эскадра в полном составе обнаружилась на расстоянии 100 сожений.